Глава 3. Единое и многое противолежат друг другу различным образом. Прежде всего, единое и множество противолежат друг другу как неделимое и делимое, а именно разделенное или делимое называют некоторым множеством, а неделимое или неразделенное — единым. Итак, как имеется четыре рода противопоставления, а здесь один из двух членов противоположности есть лишенность другого, то они противоположны друг другу и не обозначаются ни как противоречащие друг другу, ни как соотнесенные друг с другом. А свое название и объяснение единое получают от своей противоположности. Неделимое от делимого, потому что множество и делимое в большей мере воспринимается чувствами, нежели неделимое. Так что, благодаря чувственному восприятию, множество по определению первее и неделимого. К единому относятся, как мы это описали, и в перечне противоположности тождественное, сходное и равное, к множеству разное, нисходное и неравное. О тождественном мы говорим в различных значениях. В одном смысле мы иногда, как о тождественном, говорим о едином по числу. Затем, когда нечто единое по определению и по числу, например, ты сам с собой одно и по форме, и по материи. И далее, когда обозначение первичной сущности одно, например, равные прямые линии тождественны, и равные равноугольные четырехугольники тоже, хотя их несколько, но у них равенство означает единство. А сходными называются вещи, когда, не будучи во всех отношениях тождественными, имея различия в своей составной сущности, они одни и те же по форме, как больший четырехугольник сходен с малым, и неравные прямые сходны друг с другом, ибо они именно сходны друг с другом, но не во всех отношениях одни и те же. Далее, вещи называются сходными, когда, имея одну и ту же форму, и будучи в состоянии быть больше и меньше, они не больше и не меньше. А другие вещи, когда у них одно и то же по виду свойства, например, белый цвет, бывает у одной в значительной степени, и у другой слабее, называются сходными, потому что форма у них одна. Наконец, вещи называются сходными, когда у них больше тождественных свойств, нежели различных, или вообще, или очевидных. Например, олово сходно с серебром, а золото с огнем, поскольку оно желтое и красноватое. Отсюда ясно, что о разном или инаковом и о несходном говорится в различных значениях. И другое в одном значении противолежит тождественному, а потому каждая вещь по отношению к каждой другой есть либо то же самое, либо другое. В ином смысле говорят о другом, когда у них ни материя ни одна, ни определение ни одно и то же, поэтому ты и твой сосед разные. А третье значение другого то, в каком оно употребляется в математике. Таким образом, каждая вещь обозначается по отношению к каждой другой как разная или тождественная в той мере, в какой о ней говорится как о едином и сущем. И вот почему. Другое не есть противоречащая, противоположность тождественному, поэтому оно, в отличие от нетождественного, не сказывается о несущем, а сказывается о всем сущем. Ведь всякое сущее и единое есть от природы либо одно, либо не одно. Вот каким образом противополагаются разное или инаковое и тождественное. А различие — это не то, что инаковость. Ведь инаковое и то в отношении чего оно. Инаковое не должны быть инаковыми в чем-то определенном, ибо всякое сущее есть или инаковое, или тождественное. Различные же различаются от чего-то в чем-то определенном, так что необходимо должно быть нечто тождественное, в чем различаемые вещи различаются между собой. А это нечто тождественное род или вид. Ибо все различающееся между собой различается либо по роду, либо по виду. По роду различаются вещи, у которых нет общей материи, и которые не могут возникать друг из друга. Таково, например, то, что принадлежит к разным категориям. По виду. Те, что принадлежат к одному и тому же роду, а называется родом, то, благодаря чему различающиеся между собой вещи называются тождественными по сущности. Противоположные же друг другу вещи различаются между собой, и противоположность есть некоторого рода различия. Что мы здесь исходим из правильного предположения, это ясно из наведения. Ведь все противоположные друг другу вещи очевидным образом различаются между собой. Они не только разные вещи, но одни разные по роду, а другие попарно находятся в одной и той же категории, так что принадлежат к одному и тому же роду, то есть тождественны друг другу по роду. А какие вещи по роду тождественны или различны, это было указано в другом месте.